Вот, вот, двадцать пятое. У дома тётки Матрёны кирп стоял, вслушиваясь. За стеной чистый девичий голос выводил грустно. Да чего же мне, девушки, тошно? Пособить горю горюшку не можно. Значит, со входом погодить надо. Песня не пляска и ни частушки нельзя вваливаться. К народу неуважение покажешь. К конца песни с нетерпением ждал. Успела ли Нюшка вернуться? вспомнил её смеющуюся озорную, и лишь песня смолкла, открыл дверь. Постаралась тётка матрёна. Свет не жир в плошках свечи. Из горницы лишнее убрано, вдоль стен лишь лавки остались сидят девушки. Любушки вы, коляночки. Одежда разлились цвета, что в тундре летом зелёный, синий, красный, жёлтый, розовый сарафаны. Платки большие, шёлковые с пёстрыми узорами. Вороха лент разноцветных вплетены в косы. Куда тундрит докольских девушек? У земли на севере нет таких красок. У самых дверей парни, сидеть им не полагается. А дальше оркестр неизменный, гармоника, гитара да балалайка. Только что смолкла песня грустная, а в горнице совсем не печалью и не заботами пахнет. Секретничая о своем посмеиваются девушки, стараясь шуткой блеснуть и бывалостью гомонят парни, шумновато. Беспечность легких заигрываний, веселья, желаний порхает рядом, будоражит чувства. Кир враз окинул всех взглядом и, как повелось, поклонился в сторону лавок, приветствуя. «Девушки красные!» И еще поклон ровесникам. «Молодцы удалы!» А сам уже заприметил, боком к нему сидит в переднем углу Нюшка. Смеется с подругами. «Тетка Матриона, помолодевшая в ярком сарафане с желтым». Вышла вперёд, ответила на поклон. Проходи, пожалуй, нас. Парни обступили Тира. Сибирки суконные наглажены, ворот и рубах праздничных прирасстёгнуты. Матросы Тира обновками выделяются, форсят норвежскими шерстяными рубашками и лёгкими пиджаками столичными. Возбуждённые и все шумливые, те, что ходили с ним в Петербург особенно. Мы уж думали в кабаке этой хотели слать за тобой и термашили его. Кир же взгляд Нюшкин поймать старался. Не видит она, что ли? Или нарочно задеть старается? Ох, Нюшка! А вечерка своим чередом идет. Отдохнули музыканты и тихо, медленно полилась, заполняя горницу, плясовая. Камаринская. Разливается шутливый мотив, захватывает. Не дает комаринский мужик стоять на месте. Не до друзей Киру. Подмигнул Заговорщицкий, потом, потом другие, не затем сюда дошли. Смеясь, подпятился к середине горницы, в повороте развёл руками, топнул в такт музыке для начала. Эх, хорошо! Ладно бы так жизнь прожить. И не видя ничего больше, помня лишь, не повернула к нему головы Нюшка, пошёл в пляске по кругу. Подбирай девушке сарафаны, наступлю жалко станет. Сколько тир знал куплетов о Камаринском мужике. Грустные и смешные, заразительной простотой близкие и понятные, они рассказывали о россиянином, везде плашавшем, всё делавшем не впопад, бедолаге, сточьей бородёнкой. В проношенных хлоптях по всей России приплясывал от нужды Камаринский мужик. Лёгкий на ходу, появлялся всюду, вызывал насмешки, улыбки, хохот, но словно не ведая об этом, неунывающий Он плясал. Плясал то суетливая забочина, то весёлый с задором, но всегда вдохновенно, будто хотелось статками лаптей втоптать в землю свою непутёвую судьбу. И в торе камаринскому мужику приплясывал российский люд. Плясали лапти лыковые, ноги босые и смозные сапоги, а подчас, забыв о воспитании французском, плясали атласные туфельки, латированные сапоги и узкие в носке штаблеты. Плясали самозабвенно до изнеможения. Без комаринской пляски веселья в России не было. Пока Кир шел кругом по горнице, попритихла стража из кумышек. Хоть наперед знали, а гадали все ж, кого пригласит. Приходили кумушки на вечерке не только отдохнуть, да на молодость глядя свою вспомнить или невесту высмотреть. Для вечеринок в Коле свои обычаи. За общением молодежи полагается догляд старших, караулятся разговоры. А Нюшка будто не замечает Кира. Весело ей с подругами. Лишь когда Кир встал перед ней, подняла глаза Васильковой и большие, а в них затемнела синева холодом. Усмехнулась и повела плечом. Кир даже оробел малость, враз вспомнив всех ребят Кольских, кто бы мог его заменить. Но подозрение отбросил, вот еще. Чепуха какая. И уже уступал Нюшке дорогу. Вторым оркестру хлопал в ладони, бодрил, зазывал просительно, не сводя глаз с неё: "Ну же! Ну выходи, Нюша!" А музыка термашит, зовёт, подталкивает. Помедлила Нюшка, встала, поправила сарафан, развернула платок за спиной и пошла, поплыла, прислушиваясь к мелодии, будто вспоминая в ней своё что-то. шла по кругу, выражая всем видом, с киром плясать или с другим кем одинаково ей. Капризов и своего линюшкиных кир всяких видывал. Не со вечера знакомы. Однако беспокойно ему нынче. Столько времени не виделись, и вот над тебе. Озадаченный поглядывает на Нюшку, красивая. Наряды ее им прежде не виданы. Сарафан кумачный, сборчитый с рукавами, окаймлённый кружевом тонким. Передник расшит стеклярусом разноцветным, кокошник из цветного жемчуга, серьги с камнем зелёным. Во всём облике что-то новое, строгое. Озорства и впомине нет. Не ладно что-то с девкой. Играют музыканты. Нюшка-то оставит платок на плечах и идёт, разводя руками. То возьмёт за концы его Поведёт головой задумчиво, словно со стороны себя оглядывает. Или вдруг рассыплется дробь каблуков, вспыхнет лицом, а в глазах что-то затаённое. И опять в разводе рука кругом в повороте головы, гордая, неприступная, яркие губы в уверенной усмешке. Озадачен, восхищён Кир. Гуще разливается мотив по горнице. Зажигает молодёжь удалью Сидят по лавкам кумушки языкастые и смотрят, судачат. Сидят девушки, ждут приглашения, хлопают в ладони, подпевают. Плывёт девушка-лебёдушка, кир вокруг нюшки увивается. Какой там лебедь? Девка молодая, сдобная, будоражит воображение. Казалось, сквозь сарафан кир видел мягкие изгибы её тела. И волнение, что ощутил по приходе Пущик кружила теперь хмелем голову, пробуждала зов, на который стоило переплыть море. Тесно в горнице звуком не стоится парням, выходя на круг разбирают девушек. Идёт пляска Камаринская, сущее ратоборство. Усердствуют молодёжь, чья возьмёт. Бегут, кружатся девушки, с посвистом и уханьем пляшут парни. Эх-ха-ха-хех! Эх, эх, эх Залихватски выделывают ногами, роняют камаринские припевки. Кабы не было мне жалк лаптей, Убежал бы от жены и от детей. Ух ты! Жарь гармоника!» И гармоника сжарила, Щедро рассыпая подхлёстывающие звуки. И тело, наполняясь ими, Заражалось неуёмной силой, Сливалось с музыкой. Забытый, сердитый шум волн Незнакомых морей, Опасность и слава трудного плавания, Ссора со стариками, Только Нюшка запевала И признанное плесунья мелькнёт перед Киром платком шёлковым, передником или ногой крепкой в ботинке высоко шнурованным. И Кир, войдя в раж, смаху пиджак далой, идёт в присядке, вертится волчком, выстукивает каблуками: "Не уступить, победителем выйти". Раскраснелась Нюшка. Тают во взгляде льдинки, голубеют глаза теплом, предназначенным только Киру. "Так, так, так, так", выбивает дробь Кир. "Смотри, стража!" Краул разговоры, блюди обычьи. Плотно сжат рот, молчит кир, и слово не сказал нюшки от души их, что струны гитарные настраиваются, настраиваются на один лад. Идёт разговор на неприметном языке, взгляда в взглядах, в движениях. О нём стражи глаза стояли ж догадаться может, но помешать не даной. Душно в горнице. Устали музыканты, смолки. Остановились плесуны танцевальщики, лица разгоряченные, красные, глаза блестят, жмут друг другу руки, кланяются, по обычаю благодарят парней девушки. У Нюшки руки маленькие, горячие, с нежной кожей. Смотрит ей в глаза Кир, тонет в их синеве и, почти не разжимая рта, успевает выдохнуть просительно. «Позови на беседу, Нюша». У Нюшки в глазах огонек довольства. Метнулся по Киру, как и раньше бывало озорно, победно. Отняла руки и поклонилась благодаря за танец. Открыты, Настя, ж двери, идут парни на крыльцо остудиться, размещаются по лавкам девушки и обмахиваются платочками. Перерыв в танцах.